Глава четвертая «Изамусама решил ответить согласием на просьбу старого друга!» Я оторвал взгляд от разложенной передо мной карты катакомб Эда и взглянул на Кацера, который стоял передо мной, сложив руки на груди. Ну, кто бы сомневался. Даже странно, что они так долго тянули. Целых пять дней думали. Или, скорее всего, просто время тянули, чтобы создать интригу, напряженность и, как следствие, определенные преференции получить я слышал, как он зашел, чекане каждый шаг, чтобы я еще до того момента, как он заговорит, обратил на него свое внимание. Как бы Кацера этого не хотел, но отвлекаться на подобного рода хотелки я не собирался, до последнего изучая один фрагмент карты, который мне не давал покоя уже несколько дней. Что-то в этом ответвлении было неправильно, но понять, что именно, мне удалось только несколько часов назад. Сам этот небольшой проход вел из основного помещения где мне предстояло играть наживку для злобной паучихи, и заканчивался довольно обширной залой, без каких-либо входов и выходов. Этот зал присутствовал только на одной из карт, самой ветхой из тех, что мне принесли, и, скорее всего, она была доставлена мне по ошибке. Просто девушка, которой приказали это сделать, сгребла все в одну кучу и притащила сюда, даже не удосужившись посмотреть, а правильные ли карты она приперла. За это говорило наличие в пачке схем канализации Токио и Киота. Но все же, большинство карт были как раз по моему вопросу, и они были практически одинаковы, за исключением этой. Именно за это несоответствие как раз и зацепился мозг, словно хватаясь за спасительную соломинку в предстоящей схватке. На более новых планах катакомб никакого прохода и залы не было. То ли проход завалило со временем, то ли его специально не наносили, чтобы никто типа наемного Оши не совал свой нос куда не следует. «Ты выходишь завтра утром. Один, чтобы не вспугнуть тварь!» Я кивнул и снова уткнулся в карту. Соблюдать все эти церемонии я устал до зубовного скрежета. Да теперь в этом не было особой необходимости, потому что я очень сильно сомневался, что выйду из катакомб живым. Если все же Джори Гуна клюнет на Оши и решит им пообедать, ну или поужинать, смотря как сильно она любит переваривать будущую еду впрыснутым внутро паучьим ядом. А еще очень сомнительно, что прямо перед самым выходом Кацера придет в голову наказать меня за дерзость. Все-таки я должен буду побегать и в идеале ранить тварь, чтобы воины Якимота смогли ее добить. Кацера продолжал нависать надо мной, словно ждал хоть какой-нибудь реакции на свое заявление. Наконец, не выдержав этого незримого давления, я снова поднял голову и посмотрел на него снизу вверх, после чего задал вопрос. «Вход в катакомбы от замка?» На карте недалеко от того места, где мы сейчас находились, буквально в паре кварталов, находился один из многочисленных входов в катакомбы. Вообще-то их было настолько много, что становилось понятно, почему паучиха с такой легкостью уходила от бойцов Якимота. Она просто ныряла в очередной ход, он же выход, и вот по улице уже идет молодая хорошенькая девушка, приковывающая взгляды мужчин, потому что другими дзюрегуна бывают редко. Почему было не завалить большую часть этих проходов и элементарно не устроить засаду, не давая ей выбраться наружу или, в идеале, свалить в том направлении, которое было необходимо загонщиков, была для меня тайной века? — Как хочешь, — ровно ответил Кицера. — Но я бы посоветовал вход у старых развалин. Откуда гораздо ближе до тайника сапфирами, где тварь устроила себе логово? Но я бы посоветовал вход у старых развалин. Оттуда гораздо ближе до тайника сапфирами, где тварь устроила себе логово. Развалина Эда – это еще одна демонстрация того, что гены все-таки не вода, и что странности обычно переносятся в поколениях, например, такие, как страсть к средневековым замкам. Вот только то, что сейчас действительно является развалинами, было когда-то реальным замком, разрушенным землетрясением еще пару столетий назад. Не удивлюсь, что сапфиры когда-то хранились в специальной комнате в этом замке, а потом ушли под землю вместе со своим микроклиматом, который они совершенно не горели желанием покидать. Может, в этом была причина огромного количества лазеек и воздуховодов, может быть, в другом. Не об этом стоит сейчас думать. «Развалина так развалина, мне все равно», — я пожал плечами. «Как я туда попаду?» «До периметра тебя довезут на машине, а дальше пойдешь пешком». «Я могу взять мечи?» – спросил я довольно равнодушно. «Да в этом же вся суть этой откровенной авантюры!» Кацера поджал губы. Видимо, он не верил в благополучный исход этой операции. Более того, она ему не то чтобы нравилась. «И накладывать печать ограничения магии на тебя тоже никто не будет!» Вот тут-то я не выдержал и расхохотался прямо ему в лицо. А что, такие шаги всерьез рассматривались? И какой тогда смысл от Тоши, если кто-то перекроет путь Химицу навстречу приключениям? Ведь дело не во мне и не в мечах, а в нем, не так ли? Именно Химицу паучиха должна почувствовать и атаковать, несмотря на наличие мечей и незаблокированной способности использовать дар. А знаете-ка, сан я ведь почти поверил в то, что вы по какой-то причине относитесь к нам чуть лучше, чем к дерьму в уборной. «Вам бы в театре кабуки играть, в самом деле!» Я резко от него отвернулся и, отложив старую карту с загадочной залой, взял в руки современный ее аналог и уставился на план подземного города. Вообще создавалось ощущение, что эти катакомбы и есть старый древний город, которого какое-то особое сильное землетрясение сбросило под землю. Этот город вовсе не повторял то, что был наверху. И именно это несоответствие и наталкивало меня на мысль о том, что город на самом деле другой. И тут мой взгляд зацепился за один из входов или выходов, до сих пор не разобрался как более правильно. Наверное, если оттуда туда, то это вход, а вот наоборот, это уже выход. Но на самом деле это не важно. А важно то, что он вел прямиком к докам, точнее из катакомб на поверхность где-то в районе портовых складов. Это было довольно интересное открытие и гораздо более нужное, чем непонятные скрытые комнаты в самом сердце логова паучихи. Всего у меня было две цели, к которым я стремился во время этой так называемой операции, и искать еще больших приключений на свою задницу точно не была одной из них. Разглядывая карту, я прекрасно понимал, что вряд ли мне пригодится эта информация, потому что из того логова, где сплела паутину тварь, До порта расстояние было очень и очень приличное, я просто не успею добежать. Но мозг, помимо воли, пытался досконально запечатлеть весь путь, потому что карту мне точно никто с собой в катакомбы не даст. Хлопнула дверь. Я оглянулся. Так и есть, Кацера надоело, что его игнорируют, и он ушел, громко хлопнув дверью, наверняка представляя, что между дверью и косяком вставлена моя голова. Который он сейчас с громким треском расплющил так, что мозг потек через уши. А вот только где он в таком случае еще одного оши возьмет? К тому же, кто сказал, что я не буду сопротивляться? Я бы даже Черноглазого выпустил порезвиться, потому что терять мне уже нечего. После того, как я смог деактивировать ошейник, внутри меня начали происходить какие-то метаморфозы словно это украшение на шее ограничивало мои внутренние резервы, запирая химицу в невидимые мне тиски, заставляя большую часть времени спать и резко просыпаться под воздействием определенных факторов. Сейчас же я ощущал, как черная дымка разносится по организму, просачиваясь в каждую клеточку моего тела. Использовать дар в таком нестабильном состоянии я даже не пытался, понимая, что это подобие инициации должно завершиться до конца. Только каким оно будет для меня было загадкой, но единственное, что я понял, это то, что мы теперь с черноглазом становимся единым целым. Хотелось бы узнать, чего мне от него ждать до того момента, как я спущусь в древний город, но, скорее всего, экспериментировать мы будем на месте, и не факт, что мне это понравится. Хотелось бы хотя бы помнить то, что мое альтрего говорит, чтобы потом не удивляться и не спрашивать у каждого встречного, что же тут произошло. Так как был уже вечер, а за окном стремительно темнело, все-таки осень входила в свои права, я решил, что никуда не пойду, а лучше лягу спать пораньше, чтобы потом не жалеть об этой возможности, столь бездарно упущенной. Сквозь сон почувствовал, как рядом со мной на кровать прилегла Марика, которую я все эти дни старательно игнорировал. На этот раз я не стал себе отказывать во вполне земных удовольствиях, и в полусне подтянул девушку к себе поближе, наваливаясь на нее. Она попыталась сначала вяло сопротивляться, но потом тихонько вздохнула и включилась в эту старую, как мир, игру. Всю оставшуюся ночь мне стились какие-то суматошные кошмары, но проснувшись, я не помнил, о чем они были. Зато утром, несмотря на то, что вроде бы лег я довольно рано, даже с учетом любовных утех, поднялся совершенно невыспавшимся и разбитым. Каждое движение давалось мне с трудом, словно ноги налили свинцом, а к рукам привязали пудовые гири. Хороший боец, подготовленный ко всем неожиданностям и смертельной схватке. Подозревая, что если я не пошевелюсь, то за мной придут и силой выволокут из комнаты, я решил не предоставлять им такого шанса. Быстро умывшись, мельком полюбовавшись на свои прекрасные синие круги под глазами, я оделся, пристроил за поясом мечи и быстро направился к выходу Ощущая, как с каждым проделанным шагом тяжесть отступает, но вот ни о какой легкости в теле нечего было и говорить. Я покачал головой своим мыслям и готов был уже выйти из своей комнаты, как меня остановил голос Марика. «Что будет со мной?» Я обернулся и посмотрел на кусающую губы девушку, которая стояла в этот момент возле стены, глядя на меня из-под лобья. «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Если честно...» «Мне плевать, что в итоге станет с тобой. К тому же не думаю, что твое положение будет хуже моего теперешнего. Подберут нового хозяина, только и всего. Может быть, Кацера себе заберет. Ты ему сразу понравилась, когда вы испокойной Мидоре комедию ломали при нашей первой встрече. Я даже удивлен коварству Кюдзё, когда они вместо казни для тебя дали шанс прожить бездарную жизнь в услужении мужчин как клана, так и вне его. Хотя тебе не привыкать, тебя же к этому всегда готовили». «Йоси!» – начала была она, но я ее грубо прервал. «Не начинай!» «Мне действительно очень жаль!» Теперь наши взгляды встретились, но по ее лицу все еще было непонятным, о чем она думает на самом деле. «Мне тоже!» И я вышел из комнаты, чтобы никогда сюда больше не вернуться. Машина уже ждала меня во дворе, и водитель начал проявлять нетерпение. «Правильно, я думал, что еще немного, и он пойдет вытаскивать меня из комнаты за шиворот!» Молча, не обращая особого внимания на его грозные взгляды, я сел на заднее сиденье и, откинув голову назад, прикрыл глаза. Странно, что никакого сопровождения не было, кроме водителя. Где группа поддержки с пепедастрами, которые будут заканчивать начатое мной, и элементарная охрана? Они так низко меня оценивают? Ведь на грозного воина этот мужик явно не тянет. Как бы то ни было, но рисковать еще даже не войдя в бы мне не хотелось, поэтому стоит расслабиться и хоть немного привести себя в форму. Ехать нам придется довольно прилично. Старый замок, развалины которого станут для меня входом в преисподнюю, располагался непосредственно в городе, в то время как этот новодел, из ворот которого мы сейчас выезжали, стоял на окраине, можно даже сказать, что за городом, и, скорее всего, так и было лет 20 назад. Но за эти годы Эда подступил к резиденции хозяев вплотную, превратив загородное поместье в пригород. Правда, сомневаюсь, что и были против такого доказательства их благосостояния и сами не приложили руку к развитию Эда в своем направлении. Поспать мне не удалось. Точнее, как только мы въехали в город, я тут же уставился в окно, пытаясь запомнить, куда мы едем. Водитель и кемота, похоже, прекрасно ориентировался в хитросплетениях улиц и переулков Эда, потому что практически сразу начал петлять, Постоянно перестраиваясь из полосы в полосу, часто ныряя в какие-то второстепенные съезды. При такой интенсивности движения что-то запомнить было просто нереально, и очень скоро я запутался в названиях улиц, по которым мы петляли. Поняв, что ничего хорошего из моего наблюдения не выйдет, я только ругнулся про себя. Это надо же было столько времени потерять, во время которого вполне можно было подремать. Водитель со мной не разговаривал. Со мной вообще никто в эти дни не разговаривал, кроме Кацера и отпускающей дежурной фразы Марика, но в претензии к окружающим я не был. Даже кареты и Кэтсу, которые странились меня как чумного и вообще старались не оставаться со мной в одном помещении. Это было странно, но в конечном счете ничего, кроме безразличия к происходящему, я не ощущал. Я вообще был сыт по горло Японии и японцами и все больше и больше погружался в какое-то сонное состояние, прекрасно осознавая при этом, что даю шанс одержать верх надо мной черноглазому. И если это произойдет... У -у -у, и повеселимся же мы тогда. Развалины замка пристали перед моим взглядом как-то слишком уж внезапно. Вот только что мы ехали мимо огромного парка, раскинутого почти в центре Эда, и тут вот она полуразрушенная громада замка. Я немного разбираюсь в архитектуре. Меня учили весьма разнонаправленно в первое время, пока я не определился с будущим местом службы. Те останки когда-то действительно огромного замка-крепости явно указывали на тот факт, что почти две трети замкового комплекса ушло под землю. Даже не представляю, сколько подземных уровней на самом деле в этих дерьмовых катакомбах. Развалины по какой-то причине достоянием и историческим памятником не считались. Здесь не было туристов, лазующих между камней, а вокруг замка были установлены три защитных периметра. Обычный металлический забор, который был похож под напряжением, и магический периметр. Вход в замок был только один, через основные главные ворота, возле которых и остановилась наша машина. Водитель заглушил мотор и активировал портативный ком. «Понятно. И сами развалины были выбраны для входа в катакомбы не случайно. Меня просто лишили даже малюсенького шанса на побег. Не доверяют мне кюдзё, вот ведь». А ведь я всерьез обдумывал эту идею. Более того, даже прикидывал, что спущусь в катакомбы, а потом воспользуюсь методом паучихи и просто слиняю через какой-нибудь другой выход. Оказывается, не только я сумел просчитать такой ход. И мне стало ясно, что отключение ошейника – Не прошло мимо моих надсмотрщиков и кацера, если они смогли подумать о возможности побега. Ибо при таком раскладе мне просто взорвали бы черепушку, нажав на красную кнопку, ну или как там у них это происходит. Теперь же у меня просто нет выхода. Из этой точки в катакомбах замкнутая система и выйти можно только через узкий коридор за тем местом, где хранятся сапфиры и любят кушать тварь. А потом все равно исход у них в планах только один или меня сожрут здесь, или же казнят за неповиновение и самоуправство. Усмехнувшись, я вылез из машины, мстительно хлопнув дверью так, что водила подпрыгнул. Ничего, тебе полезно, а то скоро за рулем помещаться не будешь. Поправив мечи, я направился к воротам, чувствуя, как апатия сменяется закипающим гневом. Ворота за мной захлопнулись, и я очутился во внутреннем дворе старинного замка. Вон там у стены колодец, а где-то рядом с ним должен быть провал, через который мне суждено спуститься под землю. Я успел пройти половину намеченного пути, как из дверей, чудом сохранившихся и ведущих непосредственно в замок, во двор спустились человек десять, во главе с крысёнышем единственным чадом Якимота. Нет, я, конечно, догадывался, что он идиот, но даже не подозревал, что до такой степени. Ведь этот придурок решил со мной поквитаться как раз в тот момент, который по сути определяет политику клана на ближайшие десятилетия. Ведь если я не преуспею, то кимоты будут вынуждены пойти на уступки Оши, которых они позовут. Не то чтобы мне не было наплевать на Якимото вместе с Оши и Кюдзё, вот только получить ранение, а то и быть убитым этими козлами, в мои планы точно не входило. Было сомнительно, что это и есть обещанная группа зачистки, потому что единственного наследника Якимото вряд ли отправил на это дело. Тогда встает в полный рост вопрос о том, где все бойцы клана и что в действительности тут, камьи вас раздери, происходит. В глубине души я еще надеялся на то, что удастся потихоньку свалить, и теперь, когда я начал осознавать, что скорее всего нахожусь на этом этапе здесь в гордом одиночестве, то шанс на это становится все реальнее. А вот этот урод ставит успех, теперь уже почти сформировавшегося плана, под сомнение. Ярость, которая вызвала появление этих придурков, обрушилась на мою голову подобно девятому валу, и я едва ли не на физическом уровне почувствовал, как чернеют глаза. Ну что же, похоже, повеселимся и поэкспериментируем мы куда раньше, чем рассчитывали. В теле появилась та легкость, которую я так долго ждал что не могло меня не порадовать. Я выхватил задрожавший от предвкушения меч и шагнул в сторону крысеныша. «Надо же! А ведь я, оказывается, даже рад предстоящей схватке!» готов придурок!» И, улыбнувшись, я поднял над головой меч.